Первое, что увидели судья Ди, Мажун и Дзялдай, войдя в харчевню, была взволнованная толпа людей, сгрудившаяся около двери. Сердце судьи бешенно забилось в нехорошем предчувствии. — Вот пришли люди из суда! — крикнул кто-то. Они на идойто бицу, люди расступились, давая судье ди дорогу. Он подошёл к столу и увидел тело Хуана в луже крови. Судья и его помощники стояли ни с лохнувшись. Хозяин таверны попытался что-то сказать, но слова замерли у него на губах, едва он увидел лица судьи и его помощников. Он повернулся и отошёл, а за ним потянулись и остальные. Судья Ди молча положил руку на плечо десятника. Он бережно поднял его седую голову, взглянул на рану в горле и опустил голову на стол. Мажум взял Даи и Дао Гань поспешно отвернулись, увидев на щеке судьи слёзы. Дао Гань первым решился повернуться. Он увидел на пальцах правой руки десятника засохшую кровь. Посмотрите, обратился он к остальным. Десятник хотел написать что-то собственной кровью. Видите след? Он был храбрее всех нас. Голос Дяодая прервался. Он не смог больше произнести ни слова. Мажун закусил губу так сильно, что на подбородок потекла струйка крови. Дао Гань опустился на колени и внимательно осмотрел пол. Когда он поднялся, в руке его была пара ярких рубинов. Он молча показал их судье, и тот кивнул головой он заговорил но голос его был не его чужой хриплый убидный я знал но уже поздно совладав с собой судья сказал спросите у хозяина «Разговаривал ли десятник здесь с человеком в черном капюшоне?» Мажун позвал хозяина, тот забормотал, заикаясь, «Мы...» «Я... не знаю, Ваша честь, ничего не знаю, здесь было...» «Был человек в черном капюшоне, сидел вот здесь...» за столиком подавальщик говорит, что он заказал стакан вина и заплатил вперёд. Ваш десятник, наверное, подошёл к нему позже. Подавальщик нашёл его уже мёртвым. Как выглядел тот человек? крикнул Мажун. Подавальщик видел только глаза, господин. Тот человек кашлял. У него был капюшон с наушниками и платок, который закрывал нижнюю часть лица. Неважно, вдруг прервал его судья Ди. Хозяин понял, что больше его спрашивать не будут, и убежал. Судья Ди молчал. Его помощники не отваживались заговорить первыми, но наконец он взглянул прямо в глаза Мажуну и, делая удаю, и отрывисто сказал: "Слушайте внимательно. Завтра с рассветом езжайте в пять овнов. Попросите «Джоу даю Аня поехать с вами. Он знает короткий путь. Зайдите на постоялый двор и допросите хозяина. Пусть он даст детальное описание того человека, которого видел Бань Фен. Не задерживайтесь там, возвращайтесь в суд вместе с Джоу вам». Всё понятно, оба кивнули. А тело Кван доставьте в суд, тихо сказал судья. И с этими словами он вышел из харчевни. Глава 16. Трое всадников возвращаются из ранней поездки. Заблудшая женщина раскаивается в своём безумии. Около полудня к зданию управы подъехали трое садников, чьи меховые шапки были густо запорошены снегом. К суду было не так-то просто пробраться. Здание осаждала толпа народа. — Похоже, сегодня будет заседание, — удивленно заметил Мажун. — Давайте-ка побыстрее, — буркнул Дзяодай. Даогань тем временем вышел к воротам, чтобы встретить друзей.